Глава вторая. Поезд богов». Придя в лагерь, они обнаружили там большой костер, отцвет которого поднимался над дюнами, отбрасывая пляшущие тени, служившие путеводными знаками. Все хлопали друг друга по спинам и крепко обнимали за плечи, разбрасывая вокруг песок, поглаживали длинные бороды и обменивались сплетнями и шутками, будто вновь встретившись после долгой разлуки. Рюкзаки побросали на землю, избочонка пополнили фляжки. Двум молодым дайверам велели подождать у костра, в то время как остальные направились к расположившимся между крутыми дюнами палаткам. Палмер был рад возможности присесть. Сбросив со спины свой дайверский рюкзак, он аккуратно поставил его у костра сел, подобрав под себя ноющие ноги, и оперся о рюкзак спиной, наслаждаясь мерцающим теплом горящих поленьев. Хэп устроился возле костра вместе с теми двумя, с которыми он болтал во время похода. Слыша, как они спорят и смеются, Палмер уставился в костер, думая о своем доме в Спрингстоне где считалось преступлением срубить дерево и сжечь его в костре, где дома обогревались вонючими углями из затвердевшего дерьма, где горел подававшийся по трубам газ, который мог однажды безмолвно прикончить во сне целую семью. В пустошах все это не имело значения. Разбросанные тут и там рощи существовали для того, чтобы быть вырубленными, порой встречавшиеся животные, чтобы быть съеденными. Пузырящиеся источники выпивались досуха. Придвинувшись ближе к огню, Палмер протянул к нему руки, почувствовав, что замерз от пота, ветра и мыслей о доме. Он улыбался, слыша пробивавшиеся сквозь языки пламени голоса, смеялся, слыша смех других, а когда у него начало урчать в животе, он солгал, сказав, будто это от голода. На самом же деле его мучили весьма дурные предчувствия по поводу нынешней работы. Для начала он не знал никого из этих людей, а сестра предупреждала его о дикарях, которых он действительно знал, но вовсе не о незнакомцах. За эту группу поручился Хэп, чего бы это ни стоило. Повернувшись, Палмер взглянул на друга, который, восторженно жестикулируя, делился в оранжевом свете костра какой-то шуткой. Они были лучшими друзьями со времен дайверской школы, и Палмер решил, что вряд ли кто-то еще среди песков может больше доверять друг другу. Поручительство Хэпа — Кое-что значило. Позади Хэпа Палмер увидел два припаркованных между дюнами сарфера со спущенными парусами и сложенными мачтами, покачивавшихся на гладких полозьях. Они стояли на приколе, но, казалось, готовы были куда-то умчаться. Или Палмеру так представлялось? Он подумал, что, возможно, после завершения работы Эти мужики могли бы подбросить их с хепом обратно в город. Что угодно, лишь бы не ночные переходы и привалы под прикрытием раскаленных солнцем Дюн. Некоторые, пришедшие вместе с ними из Спрингстона, присоединились к сидевшим вокруг костра. Многие были уже не молодые, вероятно, под 50, более чем вдвое старше Палнера. И почти на пределе тех лет, до которых кто-либо рассчитывал дожить. У них была темная кожа кочевников, пустынных бродяг, спавших под звездами и тяжко трудившихся под солнцем. Палмер пообещал себе, что никогда не станет выглядеть, как они. Он намеревался сделать себе состояние в молодости, вовремя остановившись, а потом они с хэпом вернулись бы в город героями и жили бы в тени средних размеров горка кредитов, искупила бы старые грехи. Они открыли бы дайверскую лавку, зарабатывая на жизнь продажей и ремонтом снаряжения для неудачливых болванов, рисковавших жизнью под песками. Им приносили бы постоянный доход, гоняющиеся за деньгами дураки, такие же, как сейчас они с Хэпом. По кругу пустили бутылку. Палмер поднес ее к губам, сделав вид, будто пьет. Покачав головой и утерев рот, он наклонился, передавая бутылку Хэпу. Кто-то рассмеялся в костер, подняв к сияющему небу облако искр. «Эй, вы двое!» На плечо Палмера опустилась тяжелая ладонь. Повернувшись, он увидел Могуна, черного бандита, Возглавлявшего их поход через дюны, Могун уставился на них с Хэпом, заслонив своим туловищем звезды. Брок хочет вас видеть, сказал бандит, и, повернувшись, скрылся во тьме за костром. Ухмыльнувшись, Хэп сделал еще глоток и передал бутылку бородачу рядом. Встав, он странно улыбнулся Палмеру, надув щеки, а затем сплюнул в пламя. От чего оно поднялось выше, а смех стал громче. Хлопнув Палмера по плечу, он поспешил следом за Могуном. Палмер схватил свое снаряжение, не решаясь никому его доверить. Когда он нагнал Хэпа, тот взял его за локоть, оттащив в сторону, и они вместе последовали за Могуном по утоптанной песчаной дорожке между костром и скоплением палаток. «Спокойнее», — прошипел Хэп. — «это наш путь к славе». Палмер промолчал. Ему хотелось лишь любого повода, чтобы сбросить с себя бремя, а не покрасоваться перед этой бандой и вступить в ее ряды. Он облизал губы, которые все еще жгло от спиртного, и обругал себя за то, что не пил больше, когда был младше. Ему еще многому предстояло научиться. Он подумал о своих младших братьях и о том, как скажет им, когда увидит их снова, чтобы они не повторяли его ошибок, чтобы они научились нырять, научились пить, не тратили время впустую на изучение бесполезных вещей и больше походили на свою сестру, а не на него. Вот что он собирался им сказать. Могуна почти не было видно в свете звезд, но его силуэт выделялся на фоне палаток, освещенных мерцающими огнями фонарей. Кто-то откинул полок, и свет вырвался наружу, будто рой насекомых. Тысячи звезд над головой потускнели, оставив сиять в одиночестве бога войны Колорадо, большое летнее созвездие в виде воина с мечом, чей пояс — Прямая линия из трех звезд располагался вдоль тропы, будто указывая путь. Палмер перевел взгляд с этой россыпи драгоценных камней на плотную полосу ледяного огня, которая вновь расцвела в небе, как только закрылась палатка. Полоса бесчисленных звезд тянулась от одной из дюн через весь небосвод до далекого горизонта. Их холодное свечение невозможно было увидеть в городе, мешало горевшее в ночи газовое пламя. Но здесь они являлись отличительным знаком пустыни, печатью над головой, которая говорила любому мальчишке, что он оказался очень далеко от дома, посреди дикой пустоши. и Не просто среди диких песков и дюн, но в дебрях самой жизни в ту пору, когда двадцатилетний мужчина уже отбросил убежище, которое давало ему юность, но еще не позаботился о том, чтобы возвести свое собственное. Годы жизни без палатки. Яркие и ослепительные годы, в которые юноши блуждают подобно планетам. Неподвижные огни в небе — пересекла яркая светящаяся траектория падающей звезды. И Палмер подумал, что, возможно, он больше похож как раз на нее. А может они оба с Хэпом? Им не сиделось на месте. Они мелькали и тут же исчезали, выбрав новую цель. Глядя на небо, он едва не упал, споткнувшись о собственные ботинки. Шедший впереди Хэп, Нырнул в самую большую палатку. Брезен зашелестел, будто звук шагов по грубому песку. Взвыл ветер, перепрыгивая с дюны на соседнюю, и звезды над головой поглотил свет.